История на редкость неприглядная. Трактуется, как предписание славкам быть местом богослужения, а не мирской жизни. Но не отодвинуть мысль о том, что за полтысячи лет предсказано, на Секирной горе будут сечь. Там и устроили штрафной изолятор. Стоим у подножия Секирки, слушая объяснение гида, который вдруг прерывает речь. Не надо трогать цветы. Вы ведь вырвались с корнем, зачем же? Гид прав. Но снова, как встроить в свои впечатления и ощущения трогательное отношение к незабудкам и кувшинкам в местах, где беззаботно убивали тысячи человек? На Соловках красивой и соразмерно. Безмятежные озера с окунями и налимами окружены елями, соснами, осинами, березами. Все по-северному невысокое, домашнее. Аккуратный каменный очаг, С решеткой для шашлыка гид опытным глазом определяет. Лагерная. Под ногами кустики-черники, брусники, голубели, языковой гибрид голубики с гонобобелем. Нет змей. Правда, комары — 30 видов. Из зверья никого крупнее рыжей и завезенной из Канады андатры. Правда, человек. На морском берегу к воде выходят танцующие березки.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 Не хуже ведь она, хоть и не лучше других, отчего же так исторически неудачливо и несчастно. Нет больше на свете места, где иступленная легкая жестокость так неразделимо перемешалась с памятью о подвигах веры, станительной природной прелестью, с рукотворным каменным величием. В Спасо-Преображенском соборе «Окна»